Кристина Белозерцева. До тридцати, Денис. Зеленый. Августовское полуденное солнце палило так, словно ему приплачивали за усердие. Причем в уе. Плюнуть бы на все и махнуть на озера. Но Зеленый сразу поморщился. Ага, размечтался. На работу пора. Он черкнул спичкой, прикуривая, и зашагал дальше, в сторону морга. Проблемы начались буквально через 10 минут. Возле служебного входа копошились худощавые личности. Два обладателя длинных сальных волос в чёрных футболках, украшенных оскаленными мордами. Один подтягивал Жигулёвская и ржал, показывая лошадиные жёлтые зубы, а второй малевал на двери красной краской перевёрнутую пентаграмму. Совсем охренели. Пробарботал себе поднос зеленый, щелчком отбросив недокуренную сигарету и наклоняясь за куском ржавой арматуры. Он не любил ввязываться в истории, да какое вообще ему дело до разрисованной служебной двери. Но пройти мимо просто так не мог. У них всего двое, ничего, терпимо. Он старался шагать неслышно, переступая через битое бутылочное стекло и валяющийся на асфальте мусор, и как мог оттягивал неизбежный конфликт. Парни оказались совсем молодыми, непуганными, и внимания на зеленого не обращали. Он остановился, покачивая пруд в руке. — Че, художник? — поинтересовался спокойно. — А пальцы тебе не переломать? Тот, что с баллончиком, подскочил на месте, как застуканный за кражей сметаны кот. Он дикими глазами уставился на подошедшего санитара. Желтозубый соображал быстрее, кинул в зеленого недопитую бутылку, отвлекая внимание — И та, упав на асфальт, со звоном разлетелась на осколки. В ответ след идиотам полетел кусок арматуры. И, что характерно, попал. Точно в бок художнику. Тот скрикнул, схватился за поясницу и уже куда медленнее поковылял в кусты по тропинке, ведущей через палисадник к парку. Желтозубый оглянулся напоследок и проорал. «Ну все, трындет тебе, сука! Ты попал! А вы, сатан!» Очень хороший день зеленого тут же превратился в крайне посредственный. Он рассматривал расползающиеся на голубых вареных джинсах отвратительные пятна от пива из разбившейся бутылки. Ну вот, стирать теперь. На да, что бы их. Какое только нечисти не развелось за эти шесть лет, а? Шизики, нарики, сектанты хреновы. А ведь этим годков по двадцать. Недавно еще красные галстучки на шею повязывали. Тьфу! Зелёный с отвращением глянул на пентаграмму. Недорисованная, скособоченная. Он ещё раз покачал головой, открыл служебную дверь и пошёл по тёмному грязному коридору. Выкрашенные в казённо-зелёный цвет глухие стены тут же навалились и принялись с энтузиазмом давить со всех сторон. Чуть подрагивал холодный свет единственной работающей лампы. Санитар невольно сутулился, пока добрёл до кабинета шефа. Так, так, есть кто дома? Прошу, коллега. Как обнаружился у себя. Он успел принять смену, переодеться в халат и теперь мрачно таращился в окно. Здороушев. Откровенно говоря, могло быть гораздо здоровее, отозвался тот, оборачиваясь. Идём, продемонстрирую один свежий экспонат. Зелёный глянул на него и при свиснул. Под глазом у начальника наливался и сине-чёрный, как спелая слива фингал. Что? Же не шубу не купил? Растянул губы в лягушачью усмешке санитар. Усыко ко печально опустились, сделав того похожим на грустного моржа, которому смеха ради нацепили интеллигентские очёчки в тонкой оправе. Твоё чувство юмора меня удручает. 2 августа, если на календарь не смотрел. Десантники с утра гуляют. И не всегда заметь мирно. А, сегодня же день ВДВ, точно. Машиналик Иванов Зелёный подстраиваясь под мелкий шаг невысокого и пухленького шефа. И за что прицепились? А что причина нужна? Что в очках умный, что ли? Продолжать? Ты поэтому дёрганый? Шеф покачал головой, сразу же растеряв всю патетику, но в коридоре пояснять ничего не стал. Они пришли в холодную и остановились возле каталки, накрытой грязно-серой простынёй. Вот. Шеф почти театрально откинул покрывало, и зелёный в изумлении уставился на лежащее тело. Весь правый бок покойного сплошь месиво и переломанные кости. А вот на лице ни царапины, только навсегда застывшее изумлённое выражение. На вид ему за 40, седина в аккуратно подстриженных волосах. Да и вообще, весь ухоженный. Но не тело заинтересовало санитара. К запястью трупа оказался пристёгнут небольшой металлический кейс. Что, прямо так и привезли? Искренне изумился зелёный с дипломатом. Кто это? Знакомься. А-а, Головин. Сбит машиной в 2:00 ночи при попытке убежать от ребят Слона. От полученных повреждений скончался на месте. А мимо милиция проезжала. Сначала постреляли в бандитов, и только потом уже осознали, что происходит и чей кейс. И знаешь что? Связываться не захотели. И ведь могли же просто на обочину скинуть. Нет, привезли. А чемоданчик вот этот вообще нигде не указали. И, видимо, попытались открыть, да не смогли, и теперь свалили проблему на нас. Ты рад? Зеленый нахмурился. А бандюки, которые за ним гнались, они чего? Они чего? В холодильнике он лежат. Не они проблема, кейс этот. Погоди, в два? Так их же в ночную должны были привезти, не? Че, Андреич-то? А он, как кейс увидал, тоже не захотел подписываться, оставил все на нас. Я ему зуб выбью, — мрачно пообещал зеленый. Передний. Оба молча смотрели на тело. Абсурд какой-то. пробормотал санитар. Ключа не было? Мы в полном абсурде уже 6 лет живём, пожал плечами Кок. Нет, не было. И ты открыть не пытался? Кук не ответил. Впрочем, горка из погнутых скрепок на подоконнике говорила сама за себя. Любопытство всегда было слабостью стороной шефа. И что? Явиться за ним кто? Не знаю. Все так От нашего клиента открещивались, что парни слона день с этой неразберихой проводятся, а завтра ментов серьезных вызвать можно. Завтра? Кок скривился так, словно кусок лимона откусил. Сегодня день ВДВ, коллега, включай уже голову. Все главные в десятном училище на банкете. Одна платва в отделении чаи гоняет. Но не хочу я серьезных людей за стола вызванивать, понимаешь, завтра все решим. Толково. Кивнул зелёный. Заодно и смена будет не наша, да? Такое решение его более-чему устраивало. Санитар вообще придерживался по жизни принципа: хата с краю сгорит последний. В морге полдня было необыкновенно тихо. Люди, возможно, передумали помирать в такой славный денёк, а коментам было не до работы. Кто знает? Пошли перекурим, предложил санитар шефу после обеда. Кок кивнул, И они вышли через служебную дверь в полисадник. Было там хорошо. Воздух тёк густой, как мёд, и пах липовым цветом, не сравнится сязённым холодом морга. Дверь за эти четверть часа успела претерпеть новые метаморфозы. Под кривобокой пентаграммой появилась корявая надпись: "Жди ответочку, сука". Как посмотрел на надписи и короткие толстые бровки его изогнулись с скорбным домиком. Это что еще за наскальная живопись? — А-а-а, это сатанюги. Индифферентно пожал плечами зеленой, закуривая. Шеф обернулся с таким видом, будто приятель ему гусеницу в бутерброд сунул. Из хулиганских побуждений. — Скажи мне, что это было еще вчера. Андреевич вызвал милицию, и с этими сумасшедшими уже разобрались. Санитар только головой покачал. — Сегодня. Главное, дверь хоть в приличном виде. — Ага, только тут успели. И еще я про ответочку что-то не очень понял. — Да, и одного из них арматуры и слегка того. Теперь во взгляде Кока сквозила грусть еврейского учителя, разглядывающего самого тупоголового ученика в классе. — Ты с ума сошел? Не слышал, как такие же спалили морг в песочне месяц назад? — Да. Это ж отморозки. У них вместо мозгов дерот без сахара. Словом, звони в милицию, решая насчет них, как знаешь. Я не хочу, чтобы сегодня мне в окно молот в самопальной прилетел. Ты меня понял? Чего ж не понять. Философский пожал плечами зеленый, жалея только о том, что с самого утра не сказался больным. Махнул бы реально купаться. Обидно до трясучки, когда рядом целый мир, в котором есть... Солнце, озеро, лес и возможность дышать полной грудью, а ты можешь только одним глазом посмотреть на него во время вот таких перекуров. С одной стороны, дверь была не его делом. Проблемы такие решать он не нанимался. Но и на Кока было грех злиться. Когда зеленый с треском вылетел из мединститута, а в армию его не взяли из-за худобы и плохо сросшихся ребер, он совсем растерялся. Мир вокруг напоминал пьяную лошадь, нёсся куда-то, не разбирая дороги, да ещё и вовсю легался. Открыл было маленький магазинчик с рок-аттрибутикой и прогорел. С тех времён осталась только привычка носить короткие зелёные ракес. Попробовал заниматься мелким криминалом, но окружающий контингент вызывал тошноту. Тогда-то его, как бездомного кота, и подобрал кок. Просто так, без всяких. И зелёный в глубине души был благодарен. Непостижимым образом новая работа дала ему ощущение некой стабильности. Люди всегда умирали и всегда будут умирать, как говаривал Кок. И этого хватило, чтобы перестать метаться по жизни. Даже пил он теперь исключительно в меру. Зелёный вздохнул и полез за мобильником. Стало быt у нас сейчас по плану звонок другу. Здоровенная моторолка висела на поясе как кирпич и ужасно оттягивала ремень. Он набрал номер и подождал, пока на той стороне раздастся жизнерадостный голос. «Здорово, цемент!» — чуть иронично буркнул Зеленый. «За ВДВ! Празднуете?» «Братан!» — радостно проревела трубкой голосом бывшего одноклассника и вообще друга детства. «За ВДВ! Ты что, свободен? Подтянешься к фонтану? Мы тут будем еще часа три!» «Слушай!» — аккуратно начал Зеленый. «А может, лучше вы сюда?» «Нам тут новую бутыль спиртяги привезли, а я не жадный». На той стороне определенно заинтересовались, прикрыли трубку ладонью и послышались приглушенные голоса. «Чистый!» — уже ровным голосом уточнил друг. «Не бодяга техническая!» «Чистейший!» «А чё?» «Потусить возле морга норм!» «Мементом море, как грится!» «Костерок пожжем!» «Ясен красен!» «Мы ж к парку присоседились!» — Отошел за кусты и жги себе. — Ну, тогда жди. — Ха! Отплаваем обязательную программу и к тебе. Да, мужики? Зеленый убрал трубу в чехол и еще немного постоял на крыльце. — Нормально. Цемент с пацанами тут пробудут до ночи, гарантированно. Если потлатые сатанюги явятся, ну что ж, станут развлекательной программой для культурного вечера. — Вот и ладушки. Зеленый вернулся в морг, и день пошел своим чередом. Впрочем, через 3 часа цемент не объявился, и через 4 тоже. Зелёный выходил к главной двери, курил на ступеньках, смотрел на дорогу к гаражам и помаленьку погружался в раздражение. А ещё его никак не отпускало ощущение взгляда в спину. Такое зудящее мельтешение между лопатками. Он огляделся по сторонам, сплюнул и юркнул за дверь. только там, испытав некоторое облегчение. Иногда интуиция страшно смахивает на паранойю. Рома и Федя. Возле центрального входа в Морг, на повороте к гаражам, стояла припаркованная девятка, в глушь затонированная. Сидящие в ней Рома и Федя мрачно наблюдали, как закрылась за санитаром главная дверь. Рома закончил 11 классов, знал таблицу умножения и вообще был посообразительнее. Зато Федя руками гнул арматуру, и однажды на стрелке одной очередь её положил четверых, а сам даже не вспотел. Словом, работавшие на слона приятели вполне друг друга дополняли, составляя гармоничный дуэт. Полдня провели они в попытках выяснить, куда именно делся чёртов кейс, а только к вечеру добрались до морга. "Ну что?" спросил наконец Федя. "Пошли Рома поморщился и показал на подъезжающую машину. — Погодь. Вишь, тачка со шмуром приехала. Толпа ж народу. А помнишь, чё слон сказал? — По-тихому всё надо сделать, особенно сейчас. Копают под него. — И чё? — Да ночь, что ли, ждать? Это шмург. Рома звонко хлопнул себя ладонью по узкому лбу. «Да — Ты-то задолбал с этими суевериями! «Калашан не боится видеть, или от жмуров трясется, как желе!» Федя лениво повернул голову и тупо уставился на приятеля. «А слышал, как у Жеки бабка представилась? И пришла к нему потом на третий день, с собой утащить хотела. Да к Жеке к твоему, белочка, пришла, а не бабка. Буха уже как черт!» Рома поморщился, прерывая возражение. «Мы понаблюдаем сначала, ясно?» «Вдруг там менты внутри сидят около чемоданчика и ждут нас, красивых?» Федя недовольно засопел, а Рома задумался. «Если они проворонят, кейс Головина, шеф их в Луковском лесу закопает. А если сунуться в морг, а там ментовская засада, тоже можно самому ползти на кладбище. Куда ни кинь, всюду клин». «Может, заценим сначала, кто внутри?» — подумал он вслух. Гай мен там в окно бросим. Поглядим, кто высунется. Федя, пожалуйста, здоровенными плечами и без возражений полез наружу. Исполнительность была его лучшей стороной. Он подобрал кусок старого крошащегося асфальта, подкинул на ладонь, а потом метко швырнул в окно на первом этаже. Раздался оглушительный звон. Зелёный Зелёный возился с писаниной и с тревогой поглядывал в окно. Темнело, а цемент не брал трубу. Весь день воображение работало так, что к вечеру история про сожжённые сатанугами мёртв в песочнице начала всерьёз беспокоить. Он даже покопался в старых газетах, сваленных в шкафу, и таки нашёл ту статью. Там взад реально два санитара погибли, один с ожогами на больничку уехал. И как обычно, когда что-то напрягло, он двинулся к шефу. Слушай, я тут подумал, как дёрнулся так, будто ему за шиворот халата плеснули кипятка, и внезапно весь порозовел. Зелёный перевёл взгляд на стол и чуть не расхохотался, на миг забыв про все свои опасения. Там лежал всё тот же труп с кейсом, а кок явно пытался вскрыть замок кусками проволоки. Решил специально сменить отдел санитар начальника. Тот с досадой бросил проволоку в чашку Петри, где уже валялись истерзанные скрепки, списанный скальпель и внезапно цептеровские маникюрные ножнечки. Ножнечки весело блестели в свете лампы и выглядели здесь так же уместно, как бальная туфелька в свинарнике. Каюсь, коллега. Да и как не проявить любопытство? Нас потом за него, между прочим, может ещё и убивать придут. Нужно же узнать, из-за чего это всё. «Так ты поэтому решил большим ментам до завтра не звонить?» Кок молча с досадой дернул плечо, мне желая вслух признавать очевидное. «А любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Слыхал такое?» «Аберация слуха. Че?» «Послышалось тебе про твою Варвару. Что хотел?» Зеленый вспомнил о своих тревогах и буквально ощутил, как с лица сползает улыбка. «Подумал я тут. А честь ли реально явится ночью черти?» «Какие черти?» — озадачился шеф и невольно потянул носом в воздух, не хлебнул ли коллега спирта. А то в начале их знакомства были эксцессы. «Ну, сатанисты эти, помнишь? Утром дверь нам заднюю расписали». «Погоди-ка, ты что, не позвонил в милицию?» «Да я цемента набрал, а он что-то...» «Как аж про кейс забыл. Зачем?» — Ну, менты приедут и уедут, а десанты толпой же празднуют. Все надежнее, если рядом. Обещал им бутылку спирта накапать. — То есть, чтобы разобраться с одними отморозками? Кок невольно дотронулся до своего синяка. — Ты пригласил сюда других? — Отличный план, коллега, на пять с плюсом. — Да все равно застряли пацаны где-то. — Раз застряли? — мстительно проговорил Кок. Придётся тебе самому тут круговую оборону держать, как Рэмбо. В одиночку окружить врага и обратить в бегство. Придут твои черти, напугай их. У нас он в подсобке АКСУ лежит. Тут как увидел, как у подчинённого глаза на лоб лезут, и отмахнулся. Да в шутку это, психологическая атака, понимаешь? Улить-то автоматы сами потеряют интерес к продолжению конфликта. Саныч. Ласково, как психиатр на приеме, позвал Зеленый. — А откуда у нас вообще АКСУ? — Привезли тут одного пару недель назад, а у него под плащом на ремне был сюрприз. — А че не сдал? — Вот как раз на такой пожарный случай и не сдал. — Время нынче такое, коллега, неоднозначное. А так лежит себе и лежит, есть не просит. А начал было Зеленый, но тот в соседнем кабинете... Раздался истерический звон разбитого стекла. Приятели переглянулись. Подсобка с оружием была на другом конце коридора. Пойду, что ли, неуверенно проговорил Кок, машинально хватая скальпель. Провентилирую обстановку, так сказать. Зелёному больше всего на свете хотелось умыть руки. Он простой санитар, и не его дело следить, что там происходит с подотчётным имуществом. Он уже поднял ладони, показывая, что утренней истории с него более чем достаточно, ну а потом посмотрел на Кока и только тяжело вздохнул. Этот невысокий, кругленький человечек в тоненьких очках реально же туда сейчас пойдет. Он-то как раз вообще не Рэмбо в своей 45. А еще у него жена, хоть и бывшая, и две дочки-школьницы. Вот как его такого одного отпустить, а? Потом на пит столком не сможешь, чтоб совесть не грызла. Я с тобой, вздохнул Зелёный и тоже взял скальпель. Так спокойнее. Пошли. Чего ж не пойти? Да что ж такое-то? с чувством воскликнул Кок, глядя на кусок асфальта, лежащий в куче битого стекла. Впрочем, больше в этом было облегчение, чем злость. В кабинете никого не оказалось. Звони давай в правду своему цементу, дам ейму спирту. А мы приберёмся тут пока. Рома и Федя. Против опасения Рома никакие менты на звон разбитого стекла не выбежили. Правда, с той стороны мелькнули двое: усатый толстячок и худощавый задохлик с выбритым на голове зелёным аракезом. Обув в белых халатах и точно не бойцы, от слова совсем. Где там засада? пожал плечами Федя, возвращаясь в машину. Ну что, пошли? Ага, пошли. Сейчас всё разролим мы. Но договорить он не успел. В этот момент, взвизгнув шинами мимо них, продербижали три потрёпанных Жигуля и остановились прямо перед ступенями морга. Федя жвачку ему солить прекратил. Его маленькие глазки расширились, напоминая теперь формы размером с сторублёвые монеты. Это ещё что такое? Ален Делон, Ален Делон не пьёт от Дикалон, задорно гремел из первой калымаги. К изумлению напарников из машин с цыганским весельем вывалилось дюжина парней, которые, судя по их виду, адиколонам как раз-таки не брезговали. Все в пятнистом камуфляже и при голубых беретах. У самого крепкого был к тому же гитарный кофр, невольно напомнивший все гангстерские фильмы, какие Рома и Федя глядели под пивко по ведаку. Дружно гомоня Вся толпа протопала прямиком в морг. Машины развернулись и уехали, погромыхивая на колдобинах. Напарники молчали с минуту. — Ты что-нибудь понял? — хлопая глазами, проговорил Рома. — Этим-то что тут надо? — Охрен их знает. Пошли, у них и спросим. — С дурелых там больше десяти. — Ага. Конечно. Прям лучше ж подождать и к жмурам ночью соваться, да? — Рома закатил глаза, но комментировать не стал. Зелёный. Ворвавшийся подобно урагану, цемент выглядел цветущим и довольным жизнью. Глаза блестят, морда цвета помидора. "Братела!" проревел он, сгребая зелёного в пьяное медвежье объятие. Как мученически улыбнулся, быстро накидывая грязную простыню на тело с кейсом. Надо сказать, они с санитаром пока ждали, уже перепробовали все, от шпилек до молотка. Проклятый чемодан был будто заговоренный. Теперь настроение приятеля металось между «Да ну его в пень» и «Я тебя все равно открою». «Граждане...» Начал было кок, но тут же осекся. Обращение определенно не нашло отклика в сердцах собравшихся. «Ладно, вы скажите, вам двух литрушек достаточно?» «Да ты не парься, док!» Цемен жизнерадостно потрепал того по плечу. Не хватит, так мы ещё зайдём. Это вот я и боюсь, пробормотал себе под нос Кок, возвращаясь к делам. Впрочем, его никто не услышал. А может, помаленьку, а? С нами. Мы на работе гражданские военные, отрезал Кок. До полуночи. А вы можете пока через служебную дверь выйти. Там почти сразу парк начинается, самое оно посидеть на природе. Никто мешать не будет. «Денис, проводишь?» Зеленый вздрогнул, услышав паспортное имя. «Отвык». «Кликухи они точнее. Сколько в мире Сан Санычей? Вот». «А кок один. Потому что на флоте был. И шашлыки готовят так, что слюной захлебнешься. Или цемент. Тоже не со школы пошло, и даже не с армии. Это он по первой работе уже стал. Цемент». Потом работу сменил, кликуха осталась. Имена безразличны, а вот запрозвучим всегда стоит история. Эй. Уже от двери откликнул легко, кивая на кофр с инструментам. Только давайте совсем не цензурщину под гитару не пойте. Всякие секторы газа не люблю. Да мы что, не понимаем? Мгновенно посерьёзнел цемент. Покойники уважения требуют. Мы сейчас помаленькой, а потом попозже научим усы с басом. Он кабан почти весь яблоки Китай подобрал. «Слыхали уже?» Внезапно Кок улыбнулся, и лицо его в раз стало приятным, несмотря на фингал. «А крылья знаете?» «Сделаем!» «Ты это, хорош ты мужик, док!» Внезапно улыбнулся в ответ бывший десантник, качнув в воздухе бутылью со спиртом. «И музыку вон, правильную слушаешь!» И вся толпа потопала через коридор к задней двери. Рома и Федя Если бы напарникам было известно слово ступор, они бы без сомнения признали, что именно в нём и находятся. Темнело. Тачки не возвращались, вояки не выходили, а за кейсом всё ещё надо было идти. Бред какой-то. Вот что они там делают? Вызрелся Рома, тряснув руками по рулю. Два костоправа одно, а вот дюжина парней в беретах совсем другое. Всё, хорошо ждать, хмуро предложил Федя. А то до полуночи просидим. А ты что, боишься нас спокойно ночью малыша опаздать? Кочок подвигал челюстями, мрачно разглядывая приятеля. Формулировать фразы давалось ему не всегда. "Ну это. У меня пули не серебряные". Рома иногда всерьёз сомневался, его напарник суеверный идиот или просто так издевается. Или может, это весь мир вокруг сбрендит? По телеку чумаки в воду заряжают, от гадалок просвета в газетных объявлениях нет. У кого мозги послабее, как таким выдержать?» В памяти мелькнуло слышанное где-то выражение «вопреки научному материализму». Но к чему это было, Рома так уже и не вспомнил. «Хрен с ним», — решил он наконец. «Две ноли, только ствол не забудь». «Зеленый». Зелёный тем временем задумчиво вертел в руках АКСУ. Колк, выдав набор ценных указаний насчёт оружия, отправился часок подремать. Опять у него, похоже, давление скачет. И неудивительно с такой работёнкой-то. Простынкой накрыть, хыхтнул санитар уже из коридора. Шутим? мрачно покивал шеф, заворачиваясь в старый шерстяной плед. Это хорошо. Знач нервная система устойчива. Почему я не пошёл домой, размышлял про себя зелёный, возвращаясь в кабинет. Но всё равно остался, проклиная про себя себя идиота. Куда ж без этого? За окном окончательно стемнело, а он так и сидел, не включая свет. Давно разошлись по домам все, кроме них с Коком. С работниками в последнее время было не очень, санитаров вообще тащили по две смены. Зато деньги Внезапно на улице раздался какой-то шорох и приглушённый смех. Зелёный на цыпочках прокрался вдоль стены и выглянул с самого края окна. Что там? Показалось, что он узнал это лошадиное ржание. И точно. Давшние идиота-сатанисты как раз пробирались в сторону дверей, стараясь поменьше попадать в свет фонаря. Но ёперный театр, в каком они были виде. Морды раскрашены, волосы пакли, Один и вовсе накинул на себя какую-то грязную тряпку в бурых пятнах. На пять с плюсом идея. Мысленно ухмыльнулся зелёный, санитаров в морге пугать, размаливавшихся под зомби. Бухи, что ли? Или кино американского насмотрелись? Он прислушался, не играет ли за окном гитара. Но от цемента со товарища слышно не было. Да и ладно, сам справится. Этих-то всего двое, и они, походу, дебилы. Клинические Вот сейчас он их в коридорчике-то и встретит. Ха-ха! Кто еще кого испугает? Рома и Федя Напарники, которым все еще нужно было решить вопрос тихо и без свидетелей, крайне негативно отнеслись к очередной группе товарищей, пробиравшихся в сторону морга за кустами. Лиловые вязкие сумерки давно затопили улицу, фонари в тупичке горели через один, ночной воздух стал... прохладным и сладким, как глоток кока-колы. «Что за проходной двор-то у них тут?» — матерился Рома. «И это вот еще кто, а?» «Тебе не пофиг? Да и эти вроде мимо прошли!» — пожал плечами Федя. Ждать, когда, наконец, зарастет эта народная тропа, ему уже очень надоело. Три ступени вверх, потертая металлическая дверь с полосами ржавчины, и вот они внутри. Никакой охраны, ясен пень. Напарники осторожно двинулись по коридору. "Жиз тут работать, особенно ночью", громко прошептал Федя. "Жмуры ещё. Да задолбал-то уже про жмуров. А ты слышал, когда Вита хоронили, гроб опустили в могилу? А там как что-то застучит?" И в этот момент из дверного проёма в коридор вальяжно вышел давешний хлюпик с зелёными волосами. И чтобы довершить абсурдность этого дня, он держал в руках автомат. Чёрное страшное дуло с недвусмысленной угрозой уставилось в сторону напарников. "Добрый вечер", протянул Хлюпик с непонятной интонацией и тут же замер, так внезапно, словно налетел на невидимую стену. Его глаза расширились, а улыбка замерла и криво сползла на левую сторону физиономии. «Полный псих», — обреченно понял Рома, глядя в застывшее лицо Хлюпика. «Реально, что ли, прям в коридоре с бетонными стенами из ксюхи полить начнет упырь? Тут-то мы все рикошетов и наловим». «Но-но», — напряженно проговорил Федя, тоже потянувшись за оружием. «А вы че, тоже сатанисты?» Недоверчиво поинтересовался упырь с автоматом, делая полшага назад. «Что значит «то же»?» Не понял Рома окончательно теряя нить происходящего. Надо заболтать этого, отвлечь от фетки, чтобы тот смог первым выстрелить. Тогда да, шанс есть. А дальше всё случилось очень быстро. Федя привычным движением выхватил ствол, побелевшие парни хлюпика судорожно стиснули АКСУ. Позади на парника хлопнула дверь. Они обернулись. И рома ощутил, как волосы у него на голове встают дыбом, не хуже, чем и ракес психа. Из-за поворота хрипя, как законченный курильщик, выбрела неестественной, загнувшаяся фигура с жутким чёрно-зелёным лицом. А следом ещё одна. Пару секунд рома молча хлопал ресницами, чувствуя, как реальность вокруг него самым подлым образом куда-то ускользает, и вдруг: "Жмуры, твою мать!" Во все богатырские легкие заревел Федя, но тут его голос предательски дал петуха. Он скинул ствол, и Рома зачарованно наблюдал, как трясутся руки у всегда такого хладнокровного напарника, пока пистолет выплёбывают одну за другой пули. Время будто бы растянулось, звуки и движения стали медленными-медленными. Зомби, на удивление, тоже заголосили и шустро прыснули в стороны, как тараканы, прячась. Один за угол, второй за старый железный шкаф, прислоненный к стене. Рефлексы швырнули Рому на пол и поближе к стене, и в этот момент застрекотал автомат. Да что здесь происходит? Хотя попасть из АКСУ во что-то специально почти невозможно, но, судя по отсутствию проявлений разума во взгляде психа, специально никто никуда и не целился. Конечно же, он не удержал Ксюху, выпуская длинную очередь. Ствол из-за отдачи задрался вверх и раздался оглушительный звон. Эта пуля разбили единственную тусклую лампочку в коридоре. Все мгновенно погрузилось в непроглядный мрак. И где-то рядом в этом мраке лязгнул затвор наконец-то заклинившего автомата. Да без зуба щелкал Федин пистолет с опустевшим магазином. Ну а сам Федя все еще продолжал орать. Ему вторил кто-то из жмуров из-за угла. Рома очень ясно понял одну вещь. Еще немного, и он рехнется. Вскочил на ноги, схватил напарника за рукав и кинулся дальше по коридору, прямо мимо психа, туда, где виднелась чуть светящаяся щель служебной двери. «Нужно валить из этого дурдома», — бухало его сердце. «Добраться до тачки, там нормальные калаши в багажнике. Нельзя было без них соваться. А потом зомби не зомби, похрену, 7 часа два в башку, любого возьмет, только бы добежать». Федя, наконец, замолчав, топал следом. «Надо направо обогнуть здание. Двадцать метров до тачки, и уж тогда мы их...» Они вылетели в полисадник и собрались было ломануться в сторону дороги, но тут Рома почувствовал, как кто-то здоровенный навалился на его плечи и принялся крутить руки. На него время у Федя патроны кончились. «Это-то еще кто?» — только успел подумать Рома. «Реально не показалось», — хохотнули над ухом. «Глянь, цемент!» Какие-то уроды кипшу устроили. Ментов вызовем? Сами разберёмся. С мрачным весельем заявили в ответ, и Рома понял, получта не сегодня точно не кейс. Зелёный. Вы совсем из ума выжили? повторял Кок, обрабатывая глубокий порез на лбу того самого утреннего художника. Когда лопнула лампа, горе сатанисту прилетело осколками, и слава богу, хоть не в глаза. Парень сидел на колченогом стуле и вид имел сконфуженный и изрядно перепуганный. Приятель его мялся в коридоре. — Ну? — Что «ну»? — Вы вообще кто? Учитесь, работаете. — На втором курсе. — Вот. Студенты и такую ерунду творите. — Да мы чисто так. — Пошутить. — Стыдно. — Стыдно. — Вам знаком смысл этого слова? Художник промямлил что-то утвердительное. «А вы молодой человек!» Чуть повысил голос Кок, чтобы его слышал желтозубый. «Тоже знаком!» «А тогда берите вон в углу швабру и извольте-ка протереть пол!» «Ваш же товарищ мне его весь кровью залил!» В коридоре на удивление послушно засуетились. От шока, наверное. «А ты?» — переключился Кок на зеленого. «Я тебе что говорил, палить или просто напугать, а? Ты разницу вообще понимаешь, терминатор!» Санитар, балансируя на шатающейся стремянке, при свете зажигалки пытался поменять лампу в коридоре. Наконец-то встал в пазы, он слез и щелкнул выключателем. Коридор снова осветился тускло-белым. Желтозубый зомби, старательно сопя, елозил тряпкой по линолеуму и собирал гильзы в совок. — Сюр! — Да они же первые начали! — пробурчал зеленый, на миг пожалев, что у него нет фотоаппарата. — Я и понять ничего не успел. «А кто это был-то?» — встрял художник, помаленьку приходивший в чувства. Даже щеки порозовели. «Ты молчи давай!» «И радуйся, что я тебя в милицию не сдал. Все, медицинская помощь оказана, можете быть свободны». «Спасибо». Художник улыбнулся и внезапно показался вовсе неплохим парнем. Так, придурочным по малолетству, но неплохим. «Я уж думал, все, трындец мне». «Я вам сколько должен?» Кок уселся за стол бочком. и тяжело вздохнул, смирив нежданного пациента усталым взглядом. — За ум взяться ты мне должен. — Спасибо, а то у нас на районе прям за все бабки трясут. Вон кореш у желудок промывали, потом пятьдесят баксов стрясли. — В чем отравился? — привычно профессионально поинтересовался Кок. — Да ничем. Карандаш проглотил. Пьяные были, поспорили. — Спасибо вам и извините еще раз. До свидания. Денис каким-то странным голосом спросил Кок, когда они снова остались одни. Слышал, что он сказал? Про карандаш. Ага. Слушай. А что бы лично ты сделал с ключом, если бы дирал от бандитов и боялся, что тебя поймают и обыщут, и, кстати, убьют, как только обнаружат этот самый ключ? Задумчиво проговорил Кок. И сообразительный зелёный молча протянул шефу резиновые перчатки и скальпель. Оба, не разговаривая, двинулись в холодную. Труп, несмотря на безумный вечер, дисциплинированно лежал на своём месте. Уже неплохо. "Думаешь, в чемодане Бакса? Полагаю, что так, коллега". У санитара от предвкушения ладони чесались. Сколько в такой кейс может поместиться? Ух, даже подумать страшно. только бы открыть. Ну же. Ключ был в желудке. Зелёный, чуть не приплясывая от нетерпения, открыл воду, сполоснул его и вставил в замок. Подойдёт, повернул. Раздался щелчок. Есть. И через секунду приятели с вытянувшимися лицами смотрели на пакеты с белым порошком. утрамбованной, как селедка в бочку. Ни одной зеленой бумажки в кейсе не было. Ни единственной. Некоторое время они молча разглядывали смятые пакеты. Кок отвернулся первым, и выглядел он теперь, как сдувшийся шарик. А у санитара от разочарования аж в носу защипало, как в далеком детстве, когда лезешь в заветный кулек, а потом понимаешь, что карамельки кончились вчера. «Все?» Ментам звоним. Уточнил зелёный, ну, чтобы что-то сказать. И шеф кивнул. А какой вариант? Я с этой гбайкстью связываться не буду и тебе не советую. Санитар достал моторолку и протянул коку, а дальше всё стало весело и шумно. Приехали какие-то люди, что-то спрашивали, что-то писали, вытащили из парка и увезли зрядно помятых Рому и Федю, кейс забрали. Шеф всё улаживал сам. Зелёный безразлично смотрел в тёмное окно. Ну, полюбопытствовал кок, когда всё наконец-то закончилось. Ну, обидно, блин. Живо, руки-ноги целы, чертес пистолетом увезли, сатанистов напугали. Хороший же день, Денис. Тот пожал плечами. Усталость навалилась как-то вдруг, разом и стало уже всё равно. Надо бы домой добираться. Интересно. На такси хватит? Ну, вот что. Вздохнул Кок, встал, порылся в ящике своего стола и положил перед приятелем пару зелёных бумажек. Бери, у нас тут заначка небольшая была. Но всякий пожарный, как говорится. Вот как сегодня. Да бери, бери. По ещёй куда ни спива попей, выдохни. Завтра даю тебе отгул. Безумный день, я. У нас уже шесть лет сплошь безумные дни. Ну все, иди. У меня еще бумажки тут. Живи быстро. Зеленый бледно улыбнулся, пряча баксы в карман. А как иначе-то? И умри молодым, как неожиданно потрепал его по плечу, совершенно теплый отеческий жест. И постарайся дожить до тридцати, Денис. Где твои крылья, которые нравились мне? затянули в парке